несвоевременно отнятая от груди, заболела тяжелой формой рахита. По субботам мама провожала тетушку в церковь, и пока шла служба, бродила одна по тихим безлюдным улицам. Иногда она уходила из дому по вечерам в любую погоду, оставаясь наедине со своим горем. Так прошли три долгих, томительных месяца, пока у отца не прошло обострение, и он не смог вставать, после чего мама смогла вернуться домой. Вернувшись в Киев в сентябре 1931 года, отец объявил «Мы возвращаемся в Ленинград». В связи с языковыми трудностями отец переиначил поговорку «Язык до Киева доведет, язык из Киева выведет». «В Киеве мы прожили ровно два года». В эти годы отец сотрудничал в издательствах Москвы и Ленинграда в журнале «Вокруг света», «Знание сила», «Ленинские искры» и в «Уральском следопыте». Написал рассказ «Подводные земледельцы», «Земля горит» и другие рассказы. «Возвращение в Ленинград». На этот раз мы обменяли свою чудную Киевскую площадь на две комнаты в Ленинграде в поселке Щемиловка за Невской заставой, недалеко от пиловаренного завода Вена и фарфорового завода. Здесь мы прожили всего 4 месяца. Перемена климата повлияла на мое здоровье, и я стала болеть. Выяснилось еще, что у одного из соседей больные легкие. Мои родители поспешили выехать и обменяли одну из наших комнат на две комнаты в детском селе. Во второй комнате остался жить мой дедушка. В детском селе мы поселились на улице Жуковского, недалеко от вокзала, в деревянном доме на втором этаже. В квартире, кроме нас, жило еще семь семей. И все же таки здесь было лучше. Чудный воздух, много зелени, бульвары, озера, парки. В 30-х годах отец заключил трудовой договор и уехал под Мурманск в Апатиты в качестве плановика-экономиста он немного проработал там и когда вернулся вновь занялся литературой сотрудничал в пушкинской газете писал рассказы и очерки одновременно издавался в ленинграде отец редко ездил в город чаще по его делам в редакции союз писателей ездила мама он берег время для работы в пушкине он написал пьесу в стихах алхимики или камень мудрецов желаю узнать мнение о пьесе Отец дал почитать ее переводчице Анне Васильевне Ганзен. Ганзен одобрила пьесу. Тогда отец предложил ее тюзу, но ее не приняли, сказав, что их артисты не умеют читать стихи. Написав роман «Прыжок в ничто», отец долго не мог придумать название. Обычно он делал это после окончания работы. Но на этот раз он отнес рукопись без названия. Редактор предложил тому, кто придумает лучшее название, выдать премию. В конце концов, придумал все-таки сам автор, но премии не получил. В 1935 году отец получил через союз писателей ордер на две комнаты на Петроградской стороне на углу проспекта либкнехта и Матвеевской улицы 51-2 в бывшей квартире писателя Житкова. Отец занял комнату поменьше, а мы — три женщины, бабушка, мама и я — большую. Я очень грустила по детскому селу. Вспоминала рощу, через которую мы ходили на вокзал, крики ворон и дальние прогулки. Пока мы жили на Петроградской стороне с 1935 по 1939 год — Отец почти не вставал с кровати, так как у него вновь обострилась старая болезнь, и его уложили в гипсовую кроватку. Гипс ему делали дома. Для этого приехали врач и медсестра. Стоять без корсета, который он носил постоянно, отец не мог, поэтому его подвязали подмышки, бинтами и подвесили между дверей на крюки. Намочив пропитанные гипсом бинты, врач стал его бинтовать. Как раз в этот момент и появилась на пороге «я» и застыла от ужаса. Эта процедура произвела на меня такое угнетающее впечатление, что я со страхом бросилась назад в нашу комнату. Мне тогда шел седьмой год, я была очень впечатлительна и долго не могла успокоиться. Впрочем, еще и сейчас эти воспоминания вызывают у меня угнетающие чувства. Крестию сам отец относился к своей болезни не так мрачно.